глава 9 уходящая галоша по маслятам да по маххоикам капитан со старшиной добрались до улицы Сергеева ценского помню убрали тут дух самогонщиков сказал старшина трудное было дело они из самогонных пулеметов отстреливать на моих пустыми бутылками забросали ищите след прервал капитан неуместные воспоминания. — Грибов больше не видно. — Как же это не видно? Вон он, гриб, висит на заборе. На заборе висела свинуха, тот самый гриб, который называют дунькой и лошадиной губой. — Вот из-за эту сам заборчика они нас сивухой поливали, — задумчиво вспоминал Тараканов. И инспектор Нахамин в обморок упал. — Но мы хватит, — сказал капитан. — Ищите следующий гриб.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 — Ну, нет, — сказал старшина, — вторая галоша осталась у самогонщика. Когда полковник Двоекуров приказал братья к живыми, мы с инспектором коротким перебежком Хватит о самогонщиках! — приказал капитан. — Ищите след. — Слушаюсь. Э, -э, э Так что второй галоши не будет. — Молчу, молчу. Итак, Куролесов хватает первые попавшиеся под руку. Ему некогда. Он торопится, надеясь на нашу смекалку. — А уж смекалка-то у нас есть, у нас много смекалки. Вот, глядите, консервная банка. Вот она где, смекалка-то. Не вижу здесь особенной смекалки, — заметил капитан. Он, кажется, немножко ревновал к такой большой таракановской смекалке. Кроме того, капитан чувствовал, что тараканов своей неумеренной смекалкой защищает право на ношение рыжих усов. Баночка лежит не натурально Она лежит донцем к нам, а дырку и чуть правее. Надо и нам подаваться правее. Они подали правее и скоро наткнулись на бутылку из-под Нарзана, чье горлышко забивало еще правее. — Так, — сказал старшина, — глянем по направлению бутылочного горлышка. — Да так, улица Сергея Иоценского, дом 8. — Надо проверить, — сказал капитан. — Здесь... Автор должен на всякий случай отметить, что капитана Сташина были в штатском. — Нехороший дом, — сказал капитан, принюхиваясь. — От него чем-то пахнет. Не укроп ли? Да нет. Чесноком. Как с порохом. Папиросы пятого класса. Вон, окурок валяется. Долго и нудно капитан стучал в дверь. профессиональный стук капитана...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 Мне, мамы, как купят носки, два дня поношу, глядишь, уже дырка на пятке. Тебе, говорит, надо железные носки, но я и железные разорву. Пойдемте в шкаф, я покажу, сколько там рваных носков валяется, даже неудобно. Минуты через три, как потом почитали, капитан Болдырев и старшина тараканов поняли, что перед ними круглый и сумасшедший. Он вставал им поднос рваные носки, зазывал их в шкаф, Просил подобрать пару к какому-то подозрительному носку в полосочку. В общем, валял большого дурака. — Слушай, Носкарвач, — раздраженно сказал Стешина. — Кто тебя в шкаф запрятал? — О, — напугался Носкарвач, — это большая тайна. Тут он принялся раскачиваться, читая стихи Редьерда Киплинга. Это рассказывать надо с наступлением темноты, когда обезьяны гуляют и держат друг другу хвосты. «А вы ведь не обезьяны!» Неожиданно трезво заметил он. «Вы оперативники. Вам рассказывать я никак не могу». «Мы тебе новые носки подарим!» Заманивала старшина с шерстяною пяткой. «Правда!» — обрадовался Носкарвач. «Но тогда скажу. Пахан. Только мне носки сорок третьего размера. Для тебя хоть сорок четвертого. Но тогда и все расскажу». «Пришел человек». «А пахан чай пил. Вот они вдвоем и убежали, а меня в шкаф запрятали. Сиди, — говорят, — пока за тобой не придут, — пирожка с печенкой. А еще люблю жареные грибы, и вообще мне надо побольше снеги. У вас есть снеги?» «Снеги нету», — строго отвечал Старшина. «Как же так? Оперативные работники, а снеги не имеют. Странно. Куда же они убежали?» — спросил капитан. «Туда, где шарики катаются».